Она просматривала записи того, что ей рассказала Мэрилин, обдумывала вопросы, которые еще следовало задать, самым трудным из которых был. Существует ли некто, столь ненавидевший Глорию Грэнджер, что мог убить ее? Открылась дверь, и появилась миссис Рушем. Уиллоу надеялась, что она не услышала последнего вопроса, произнесенного вслух. Можно унести поднос? спросила она, не выказывая никакого интереса к тому, чем занималась Уиллоу. Да, конечно, чай был очень хорош. Спасибо. Я рада. Вы просили меня напомнить, что сегодня вечером вы встречаетесь со старшим инспектором Уортом в Патридж. О, Боже мой, действительно, встречались в 7.30. тридцать. посмотрела на часы. У нее в распоряжении было лишь 45 минут. Мне нужно пойти переодеться. Спасибо, миссис Рушем. Вы сегодня сильно задержались. Впредь поберегите свое здоровье. Миссис Рушем выглядела изумленной такой заботой о себе. Уиллоу даже подумала, что в другое время она, наверное, производила на миссис Рушем куда менее благоприятное впечатление. Но тут же Уиллоу пресекла свои фантазии, зная, что ее экономка могла за себя постоять сама. Глава четвертая. Знаешь, Том, я начинаю думать, а не убили ли Глорию на самом деле, заметила Уиллоу, пока они ждали своего заказа. Том посмотрел на нее так сурово, как будто ненавидел Уиллоу. «Он злится, а мне совсем не страшно», — подумала она. Племянница, которая производит определенно неприятное впечатление, наконец избавлена от своей мучительницы. Кроме того, вполне возможно, что она унаследует все состояние Глории Грэнджер. «Не будь такой самоуверенной», — Том выглядел отрешенно, как будто только что услышал сказанное Уиллоу. Уиллоу глубоко задумалась. Она старалась пойти ему навстречу, а он всячески уклонялся. Если бы Том был с ней любезным, она бы заставила его признаться в том, что делает его таким невыносимым. Уиллоу не в силах была оставаться в неизвестности. Прежде чем она успела возразить Тому, официант подал им суп из крабов. Когда он отошел, Уиллоу спросила, что с тобой, Том? Он равнодушно смотрел на нее. а вокруг ели, пили, курили, разговаривали беззаботные люди. Темные глаза были колючими, а его красиво очерченный рот поджат и упрям. Твое настроение нельзя объяснить только новым преступлением, которое ты расследуешь. Я что-то не так сделала? Или наоборот, чего-то не сделала? Что скажи? Он провел руками по своим волосам, Она заметила даже в темноте несколько седых волосков. «Дело окрашивает в мрачные тона все остальное», — ответил он. «Ты хочешь поговорить о нем?» Том оглядел ресторан, потом укоризненно посмотрел на Уиллоу. «Как я могу здесь?» — резко возразил он. Уиллоу пожала плечами. «Окружающие слишком заняты собой», — сказала Уиллоу. «Но не в этом дело». «О чем же ты в таком случае хочешь поговорить? О балете? Не пытайся острить». Уиллоу окончательно рассердилась, она молча доела суп. Том тоже ничего не говорил, пока их пустые тарелки не были заменены на следующее блюдо. «Я не могу понять, почему ты выбрала ресторан, где подают дичь, а заказываешь суп из крабов?» Сказал он, когда они остались одни. Это звучало как издевательство. Уиллоу подумала, что ему хочется перейти от натянутого молчания к откровенному конфликту. Уиллоу больше не старалась сдерживать свое раздражение. «Ты попросил выбрать ресторан, что я и сделала. Но я недостаточно сегодня голодна, чтобы заказывать дичь. Но, на мой взгляд, место хорошее, не так ли?» «Полагай, что так. Потом взял нож и вилку и приступил к жареной куропатке. Он сел около половины, когда на его зубах хрустнула дробинка. Выругался и отодвинул блюдо.